Глава 17. Одиннадцать лет до начала эксперимента. К 14 годам шрам на лице Кати полностью зарубцевался, и вскоре должен был начаться долгий и болезненный период шлифовки. После смерти мамы опеку над девочкой без особого энтузиазма взял Мещерский. Катя понимала, что жить с молчаливым и отстраненным другом отца лучше, чем отправиться в детский дом, и старалась как можно меньше попадаться ему на глаза. Словом, она продолжала жить сама по себе, но теперь под чужой крышей. Профессор настоял на том, чтобы Катя вернулась в школу, и карусель издевательств завертелась с новой силой. В тот день после уроков Катя бездумно бродила по улицам. Профессор принимал на дому клиента, и ей нужно было скоротать время. В арке жилого дома Катя увидела знакомых ребят. Среди них были повзрослевшие близнецы Паша и Ксюша, Никита, Наташа и пара их незнакомых друзей. Катя могла бы обойти это место стороной, но внутренний голос подсказал ей не сворачивать с намеченного пути. Подростки соорудили подаркой что-то вроде шалаша для посиделок. Здесь они прогуливали уроки, играли в карты и иногда выпивали. Паша нагонял на ноге сокс. Никита крутил на карандаше старую виниловую пластинку, а девчонки сидели, уткнувшись в телефоны. Катя зашла в арку, и ребята ее тут же заметили. «О, смотрите, Фредди!» — обрадовалась Ксюша. Это прозвище крепко приклеилось к девочке. Катя скинула рюкзак на землю и остановилась. Паша сорвал с нее мамину шляпку и засмеялся. Кате не нравилось, когда кто-то трогал важные для нее вещи. «Отдай», — спокойно сказала она, — и попыталась отнять шляпку, но двое незнакомых мальчишек схватили ее сзади, не давая сдвинуться с места. Ксюша перехватила у брата шляпку, надела на себя. «Слушайте, а мне идет, да?» Ребята одобрительно закивали. Ксюша поправила шляпку и презрительно взглянула на Катю. «Надеюсь, у нее в шей хотя бы нет?» Все засмеялись. Катя воспользовалась моментом, Пнула под коленку одного из мальчишек и пошла прямо на Ксюшу. Она сбила с ног Никиту, попытавшегося преградить ей путь, и мальчишка упал на асфальт, сломав пополам пластинку. Паша попытался защитить сестру и бросился на Катю, но она укусила его за руку и продолжила борьбу. «Ай, дура!» Паша разозлился и со всей силы ударил Катю в грудь. Она упала. «Больная! Укусила! Придется теперь прививку от бешенства ставить!» «Пошли!» Паша плюнул Кате в лицо и пошел прочь. Остальные пошли следом. Катя заметила на асфальте сломанную пластинку. Не думая ни секунды, она поднялась на ноги и с разбега запустила ее Паше в голову. Пластинка вошла в шею мальчика, словно нож в масло. Паша вскрикнул и упал на колени. Он машинально выдернул торчащую из шеи пластинку, и из раны хлынула кровь. «Сумасшедшая! Ты что наделала?» — кричала Ксюша. Ребята помогли Паше подняться и в ужасе убежали. Шляпка осталась лежать на земле. Катя подняла, отряхнула шляпку. В ее ушах эхом разнесся звук ссыпающегося песка.